маме Дмитриевич Орахелашвили, врач, в юные годы вступивший в большевистскую партию, слыл отважным подпольщиком и образованным марксистом. В годы советской власти возглавлял правительство, а потом и партийную организацию Закавказской Федерации. Его жена Мария Платоновна стала народным комиссаром просвещения Грузии. Когда Берия занял командные посты в начале в Грузии, затем в Закавказье, Мария Орахелашвили много делала для того, чтобы лишить покоя Железного Стража Кавказа. Достаточно наслышанная о темном прошлом сталинского фаворита, она пыталась дознаться, какая все же организация принимала в партию знаменитого чекиста. В 37-м, Соратник Ленина, мамия Орахелашвили, оказался врагом народа. Его отправили в тюрьму вместе с супругой и подвергли страшным пыткам. Марию Платоновну всякий раз после допроса кидали в камеру бессознания окровавленную. В последний день тюремщик дал ей взглянуть на себя в осколок зеркала. Увидев то, что осталось от нее, Чужое изуродованное лицо, редкие слипшиеся клочки седых волос на голове, она упала в обморок. Узницу выволокли в коридор и тут же у двери камеры пристрелили. Их дочь Китти Ван, у которой было двое маленьких детей, отправили в лагеря. Мужа ее, Евгения Миколадзе, замучили в тюрьме. Он был главным дирижером театра оперы и балета имени Захария Поляшвили. Берия приказал взять его прямо в театре после триумфального завершения премьеры во афраке с букетами цветов в руках. Китиван вернулась из лагеря в 1955 году. В сентябре того же года Китиван Арахилашвили присутствовала на судебном процессе над подручными берия залившими кровью землю Грузии в 30-е годы, и не только в 30-е. Там, в Доме культуры, железнодорожников, ей стали известны подробности гибели родителей. После реабилитации маме Орахелашвили и всех членов его семьи на фасаде дома, где он проживал, установили мемориальную доску. В кинофильме «Покаяние» Китиван баратели зарабатывает на жизнь приготовлением тортов. Создавая этот образ, Тенгиз Абуладзе помнил о Китиван Арахилашвиле. Вернувшись после 18 лет лагерей в родной Тбилиси, она так обеспечивала себе средства для существования. Ежедневный маршрут режиссера в киностудию лежал по улицам маме Орахелашвили, Евгения Микеладзе, Сандро Ахметели. Но не только именами погибших названы улицы Тбилиси, Москвы, Ленинграда. Пока существуют на земле улицы и даже города, носящие имена тех, кто, имея власть, не препятствовал произволу, Колокол покаяния не должен умолкать. Кто первый сказал «а»? Пожалуй, Каганович. Еще в 1929 году он объявил генсека вождем, и с его легкой руки в Москве, Ленинграде, Киеве, на Урале, в Сибири потекла патока словословия. В общем, хоре не доставало лишь голоса за Кавказе где заслуженные партийцы с удивлением и опаской взирали на этого человека. К тому же здесь помнили еще и мнение старой гвардии социал-демократов. Ной Жордания называл Сталина не иначе, как варваром. Признанные большевики Михацхакая, Филипп Махарадзе, Шалва Эль-Лиава, Мамия Арахилашвили недоумевали. Какой же это вождь? Реабилитировать себя, героизировать свое прошлое, надо именно в Закавказе, в родной Грузии, прежде всего. Одним из первых, кому Сталин намекнул о необходимости воссоздать историю революционного движения в Грузии, был Мамия Арахилашвили. Тот понял сразу, куда клонит генсек и отказался от сомнительной чести стать сочинителем героической биографии. Ивана Александровича Джавахишвили из университета, который он создавал в такое трудное время, в 1916-1918 годах, выгнали как носителя враждебной идеологии. Чуждый элемент — столб грузинского национализма. С такими ярлыками самое место в тюремной камере. И когда летом тридцать четвертого к нему явились трое жизнерадостных чекистов, маститый ученый взял давно заготовленный пакет с вещами и молча направился к выходу. — Для чего вам это? — осведомился старший. — Вы же забираете меня в тюрьму. — Что вы, что вы? Нас послал товарищ Берия. Он ждет вас для важного разговора. Берия встретил его более чем радушно я случайно узнал дорогой иван александрович что у вас были неприятности в университете неприятности меня отстранили от всякой научной и педагогической деятельности лишили всего считайте что это позади виноватые понесут заслуженные наказания не будем вспоминать старое надо смотреть вперед так учит нас партия ваше имя ваши труды еще послужит советской Грузии. Что для вас необходимо сделать в первую очередь? Какие книги ваши издать? Чем помочь?» И хозяин кабинета развернул перед опальным профессором радужную программу. Нет, никто не собирался предлагать сугубо партийную тему автору, фундаментальных трудов по истории Грузии и грузинского права но заручиться содействием такого авторитета следовало непременно. И через четыре года Джавахишвили удостоит звания академика. К концу жизни, 1940 год, он успеет завершить публикацию своих основных трудов. Ректором Тифлисского университета в 1934 году был Малакия Тарашелидзе, историк и специалист по диалектическому материализму. За несколько лет до этого он возглавлял Госплан за СФСР, читал студентам лекции по диамату. ЦК КПБ Грузии поручило ему руководить изданием трудов Маркса Энгельса Ленина на грузинском языке. Осенью 1934 года Берия вызвал к себе Торыши Лидзе и предложил ему написать книгу о первых большевистских организациях за Кавказе, отразив в ней, разумеется, руководящую роль товарища Сталина. Предложение было сделано таким тоном, что оставалось лишь согласиться. Так нашёлся автор будущей книги, историк, ректор университета знаток марксизма-ленинизма, проверенный товарищ. Сталин подробно проинструктировал Тарашелидзе, о ком писать, как писать, что выделить, что опустить. Главным помощником Тарашелидзе стал Эрнест Бедия. Поскольку архивные материалы отличались скудностью, никто в годы подполя не вел протоколов, журналов, картотек, Основным источником для автора послужили воспоминания участников событий. Сбор материалов Лаврентий Павлович поручил Бедии, отрядив ему в помощь несколько расторопных аспирантов, в их числе одну москвичку. Находили покладистых и нуждающихся стариков, свидетелей и участников революционной борьбы. Бедия вручал каждому пакет с деньгами, двести-триста рублей, с лестным присловием, дескать, товарищ Сталин вас помнит, вот просил вам передать из своего гонорара. Скоро густая патока воспоминаний наполнила все папки на столе Тарашелидзе. Сталин уже тогда, в начале века, был великим вождем. Остальные ему только мешали, став жертвами меньшевистской идеологии. А товарищ Коба был большевиком от рождения. Ленинцем стал задолго до знакомства с трудами Ленина и личной встречи с ним. Прошло два месяца, уже пал Киров. Вождь по этому случаю скорбел и, скорбя, открыл все шлюзы для повального террора но погруженный в эти заботы не забывал о книге. Берия торопил свою бригаду, и в начале января Тарашелидзе повез рукопись в Москву, 250 страниц, согласно указанию. Сталин оставил текст у себя. Через несколько дней он вызвал Тарашелидзе и вернул рукопись со своими пометками. Автор показывал другу выправленные рукой вождя страницы. Там, где упоминалось его имя, Сталин проявил заботу об эпитетах, с блестящей речью, исключительная принципиальность, беспощадно боролся и тому подобное. Много пометок в духе, по инициативе товарища Сталина, товарищ Сталин развертывает борьбу. В угоду генсеку автор легнул Авелия Янукидзе, который якобы исказил исторические факты и преувеличил свою роль в революционном движении. Но Сталину этого показалось мало, и он перед словом «преувеличил» вписал чрезмерно. Беседа подошла к концу. Хозяин поднялся из-за стола и будто только что вспомнив спросил «Слушай». А как быть с авторством? Знаешь что, пусть автором будет Лаврентий Берия. Он молодой, растущий. Ты, Малаке, не обидишься? Вождь отечески потрепал Тарашелидзе по плечу. И вопрос был решен. Содержание чужих изысканий Берия бодра изложил на собрание актива Тбилисской парторганизации 21 июля 1935 года. Чтение длилось пять часов. Докладчику приходилось то и дело останавливаться и вместе со всеми участвовать в овациях в честь великого вождя. Актив поручил Тбилисскому комитету начать глубокое изучение доклада товарища Берии во всех парторганизациях, во всех кружках и учебных заведениях. Текст доклада Берии занял два номера «Зари Востока» 24 и 25 июля. То было началом. А потом... За... Большевистское изучение истории парторганизаций за Кавказе. Учиться круглый год. Вот и передовица правды от 10 августа 1935 года. Вклад в летопись большевизма. Ценнейшим вкладом открытие Лаврентия Павловича названа в статье. Вслед за этим выступили «Ленинградская правда» и другие газеты. А затем появилась и отдельная брошюра. Чтобы придать откровенной фальсификации видимость достоверности, нашли рабочих ветеранов. Тенгиз Жгенти рассказывает читателям «Зари Востока» о событиях 1903 года, когда в кутаистской тюрьме Коба бесстрашно предъявил губернатору петицию. «Он всегда первым запевал Марсельезу». А когда его этапировали в Батуми, вся тюрьма протестовала против отправки любимого вождя. Другой очевидец повествует о Баиловской тюрьме. Перед отправкой из Баку партии осужденных товарищ Коба так напутствовал их. «Берегите кандалы, они пригодятся нам для царского правительства». Заметим, что... Никто не унизил Кандалами царских министров в феврале 17 и членов временного правительства в октябре. Сталин надел кандалы на честных патриотов, не желавших примириться с его произволом. Я сам видел этих каторжан в конце войны в зонах Воркутлага. Бибний Швили рассказывает о рыцарском бесстрашии и о подавляющей всех эрудиции товарища кобы В Баиловской тюрьме, в Баку, 1908 год, Сталин неустанно дискутирует с СССРами и меньшевиками, то в качестве докладчика, то в роли оппонента, разит политических противников своей неумолимой логикой а сумел организовать там нечто вроде тюремной партийной школы. Нам доподлинно известно, что именно тогда в тюремной камере сталин тесно сошелся с меньшевиком андреем вышинским, тем самым, который оставался на меньшевистских позициях и в семнадцатом году. позднее облачившись в мундир генерального прокурора, тот стал подручным генсекка так сказать, генератором террора но что делать с воспоминаниями и выступлениями таких признанных революционеров как филипп махарадзе авель янукидзе мамия Орахелашвили? их свидетельства никак не вязались с писаниями берии по его указанию была напечатана статья горды ладзе в заре востока об ошибках орахилашвили Для шельмования орахилашвили а значит и всех честных марксистов, не хватило одного номера газеты. Инспирированная Берии статья заняла еще два с половиной подвала следующего. Заря Востока, 1935 год, 11 и 12 ноября. Филипп Махарадзе, один из старейших социал-демократов, не стал ожидать окликов и 4 января 1936 года выступил с большой покаянной статьей «В порядке самокритики». Перед этой очистительной операцией автор возносит молитву генсеку и местному партийному вождю. Он воспевает великие заслуги товарища Берии ведь он впервые поставил изучение истории большевиков в закавказе на настоящие большевистские рельсы осветил ту исключительную роль которую играл товарищ сталин в закавказских организациях открыл глаза ему несмышленному филиппу на его ошибочные представления в очерках революционного движения в закавказемиенческое отношение к меньшевикам замалчиание сталина как руководителя революционного подполья торжественные аллилуйя доносится отовсюду журнал пролетарская революция номер 6 в статье крупнейший вклад в сокровищницу большевизма перепечатано затем в заре востока 21 22 января 1936 года перечисляет достоинства Бериевской брошюры, не скупясь на самые восторженные эпитеты и восклицательные знаки. Героическая летопись большевизма, вещает редакция, пополнилась крупным вкладом. Автор вскрывает и изобличает фальсификацию истории в трудах Махарадзе, Янукидзе и Орахилашвиль Но главная заслуга Берии, Показ необычайно значительной и разносторонней деятельности товарища Сталина, который никогда не расходился с Лениным. Миллионы экземпляров этой брошюры легли на столы миллионов простаков. Отныне за Лаврентием Берии закреплена роль историографа. И когда кто-то из читателей обратился в редакцию «Зари Востока» с просьбой разъяснить то место в книжке товарища Берии, где автор повествует о пражской конференции, Лаврентий Павлович тотчас откликнулся статьей к вопросу о пражской конференции, не им, разумеется, написанной. Статья Берии была опубликована в «Правде» 26 октября. Затем в заре Востока» 1 ноября. И повторно в 1937 году к 25-летию Пражской конференции «Заря Востока» 1937 год, 18 января. Прошло совсем немного времени, и цитирование Берии стало политической модой. Эрик Бедия Горячо рекомендует разъяснять и популяризировать такие классические работы Лаврентия Павльчика, как доклад о мерах по дальнейшему укреплению колхоза в Грузии, статьи Новая конституция и Закавказская федерация и развеять в прах врагов социализма. Эрик Абедио, одного из составителей Бериевских трудов, тоже ждёт пыточные камеры а пока он говорит и говорит, пишет и пишет. сочинение Берия получила невиданную широкую рекламу на собраниях, конференциях, съездах, в периодической печати, в учебных заведениях, музеях. Вот характерная запись в книге отзывов о влобарской типографии музея. Осмотр типографии... Повышает интерес книги товарища Берии, желание изучить ее еще глубже и основательнее. Повсюду устраиваются соответствующие выставки. Одна из них открылась повторно в январе 1937 года в галерее Союза художников под девизом «К истории большевистской организации Грузии и Закавказья». Другая в здании филиала института Маркса Энгельса Ленина. И на каждом шагу, на каждом метре экспозиции «Сталин, Сталин, Сталин». И в центре, внимание, книга Берии, боевого соратника-вождя. Вслед за Берией все газетные рецензии ставят Сталина в центр самых значительных событий революционного движения за Кавказе. А ведь каких-нибудь 10 лет назад, в апреле 1924 года, та же «Заря Востока» писала совсем другое. В 1936 году авторов-составителей Бериевской фальшивки арестовали и, обвинив в террористическом заговоре против Сталина, казнили. Единственная, кто уцелела, — московская аспирантка. Вернувшись в 1955 году из лагеря, она пришла в ЦК и написала краткую историю создания знаменитой книги. А вот перед нами второе, подарочное, 1936 год, издание. Отличная бумага, самый лучший шрифт, десятки фотографий, отменные цветные репродукции. Товарищ Сталин, Руководитель рабочего кружка в Тифлиси в 1889 году. Нелегальное собрание на Хаджеванском кладбище в Тифлиси во главе с товарищем сталиным Товарищ Сталин среди своих соратников. Демонстрация батумских рабочих под руководством товарища Сталина в 1902 году. Товарищ Сталин на митинге в Чиатурах в 1905 году разоблачает меньшевиков. Изумленно, подобострастно, строго соблюдая дистанцию, взирают на юного, но уже такого гениального вождя маститые революционеры. Расступаются перед ним седобородые старцы в бурках, поспешают... За героем кадровые рабочие, не кадровые тоже. Но что это? На картине Хуцешвили Сталин изображен в роли организатора забастовки железнодорожных рабочих в 1902 году в Тифлисе. Однако организатором этой забастовки он не мог быть хотя бы потому, что в то время находился в Батуми. Такого же достоинства все остальные иллюстрации Бериевского опуса. Батум. Ноябрь 1901 года. Сталин переезжает сюда из Тифлиса, и сразу же на голом месте возникают социал-демократические кружки. В новогоднюю ночь они оформляются в партийную организацию, создан комитет во главе с молодым вождем. Он организует в начале 1902 года несколько победных забастовок рабочих. Потом демонстрации. 9 марта он вывел на улицы 6 тысяч рабочих. Демонстрацию расстреляли. Сотни бунтовщиков забрали в тюрьму. Похороны жертв, репрессий превратились в мощную политическую манифестацию. Новые аресты, новые жертвы. Лишь зачинщик и вождь невредим. Нелегальная типография им якобы основанная, печатает им же составленные прокламации. Еще немного, и Батум станет центром мирового революционного движения. К 25-летию Батумской демонстрации Берия устроил в Грузии грандиозное празднество. Музеи, учебные заведения, партийные комитеты, все предприятия и колхозы отметили этот исторический день торжественными собраниями. Газеты, украшенные огромными портретами вождя, вовсю славили его батумский подвиг. А подвига не было. В воспоминаниях участников батумских событий, написанных до эпохи сплошной фальсификации истории, Имя Сталина почти не упоминается. Книгу Авеля Янукидзе «Подпольная типография на Кавказе», вышедшую в 1934 году, Берия буквально смешал с грязью. Она, оказывается, составлена в либеральном меньшевистском духе и полна грубейших извращений. Воспоминания Янукидзе не лишены вовсе ошибок. Но Берия не хотел ограничиваться критическими замечаниями ему нужно было изничтожить Янукидзе пока только пером и приписать его заслуги Сталину по настоянию института Маркса Энгельса Ленина Авель ведь Янукидзе выступил публично в правде 16 ноября 1935 года с признанием своих ошибок но стоявшему за кулисами генсеку Этого покаяния показалось мало. И вот в книжке бери что ни глава, то удар по репутации Янукидзе. Тот будто бы выдвигает свою персону на первый план, умаляет роли и значение товарища Кецховели. Как это все не похоже на скромного самоотверженного Авеля Сафроновича?